И колеблемый невидимым ветром Преступник идет медленно ступень еще, И вот шаг, последний в его жизни, И он лицом к небу, запрокинутый назад головой, На последнем своем ложе. Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел машину кругом, Положил на рычаг огромную руку,